Глава 5. Что же касается времён и сроков, братия, нет нужды писать к вам, ибо вы сами точно знаете, что день Господень так грядёт, как вор ночью. Когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их гибель, как мука родами постигает имеющую в чреве, и никак не избегнут. Но вы, братия, не во тьме, чтобы день вас захватил как вор, Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи и тьмы. И так не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Но мы, будучи сынами дня, будем трезвиться, облёкшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что неопределил нас Бог на гнев но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли, спим ли, вместе с Ним жили. потому утешайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. просим же вас братья, отдавать должное трудящимся между вами и предстоятельствующим у вас в Господе и вразумляющим вас и почитать их преимущественно с любовью за их дело. Будьте в мире между собой. Призываем же вас, братия, вразумляйте вещных, ободряйте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздал злом за зло, но всегда стремитесь к добру друг для друга и для всех. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, всегда благодарите. Ибо это есть воля Божия во Христе Иисусе о вас. Духа не угашайте, пророчеств не уничижайте, но всё испытывайте. Доброго держитесь. От всякого рода зла воздерживайтесь. Сам же Бог мира да осветлит вас всецело и всё ваше есть истство, дух и душа и тело, да будет безупречно соблюдено в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен, призывающий вас, который и совершит. Братия, молитеся за нас. Приветствуйте всех братьев, святым поцелуем. Заклинаю вас Господом прочитать это послание всем братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Второе послание К Фессалоникийцам. Второе послание к Фессалоникийцам было, по видимому, написано вскоре после первого. Поводом к его написанию могло послужить возвращение посыльного с ответом на первое послание. Тема второго послания к Фессалоникийцам, к сожалению, затемнена из-за неправильного перевода второго стиха во второй главе. Вместо будто уже наступает День Христов, надо было написать, будто уже наступил день Господень. Фесболинекийские братия колебались умом и смущались духом, думая по всей вероятности на основании подложного письма, пришедшего как бы от Павла, что гонения, от которых они страдали, происходили по причине наступления страшного дня Господня. Избавление они все в соответствии с преподанным им учением ожидали с пришествием Господа Иисуса Христа и нашим собиранием к нему, то есть у день Христов. Напрашивается вывод, что второе письмо было им написано Павлом с целью разъяснений по поводу дня Христова и нашего собирания к нему, а также разницы между днём Христовым и днём Господним. В первом послании к Фессалоникийцам больше подразумевался день Христов, а во втором день Господень. Послание делится на 5 частей. Глава 1. Павел и Силан и Тимофей церкви фессалоникийцев в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир От Бога Отца и Господа и Иисуса Христа. Благодарить Бога о вас, братья, должны мы всегда по достоинству, потому что возрастает вера ваша и умножается у всех вас любовь каждого друг к другу, так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, которые вы переносите. Это знак праведного суда Божия, чтобы быть вам у достойными Царства Божия, ради которого вы и страдаете, если однако правильно пред Богом скорбью воздать оскорбляющим вас, а вам оскорбляемым покоем вместе с нами в откровении Господа Иисуса с неба с ангелами силы его в пламенеющем огне воздающего отмщение не знающим Бога и непослушным Евангелию Господа нашего Иисуса они понесут как наказание вечную гибель в отлучении от лица Господа и от славы крепости его в день тот, когда он придёт, чтобы быть прославленным во святых своих, и явится ему дивным во всех, кто уверовали, потому что было принято верой и свидетельство наше у вас. Для этого мы и молимся всегда о вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными призвания и силою своей исполнил всякое благоволение к добру и дела веры. Дабы прославлено было имя Господа нашего и Иисуса в вас и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Глава вторая. Просим же вас, братья, что касается пришествия Господа нашего и Иисуса Христа и нашего соединения с Ним. Не давайте поколебать себя слишком скоро в своём здравом смысле и приводить себя в страх ни духом, ни словом, ни посланием, якобы от нас исходящим, будто настал день Господень. Пусть никто не обманет вас никаким способом, потому что раньше придёт отступление и откроется человек беззакония, сын погибели, противник и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею. так что в храме Божием сядет он, выдавая себя за Бога. Не помните ли вы, что я ещё, находясь у вас, говорил это вам? И теперь вы знаете то, что удерживает, чтобы открыться ему в своё время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только есть теперь удерживающий, доколе он не будет отнят от среды. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и упразднит явлением пришествия своего. Беззаконник, которого пришествие по действию сатаны со всякой силой и знаменеями и чудесами ложными и со всяким обольщением неправедным для погибающих за то, что они не приняли любви истины, чтобы быть иму спасенными. И потому посылает им Бог действие заблуждения для того, чтобы они поверили лжи, да будут осуждены все не поверившие истине, но возлюбившие неправду. Мы же должны благодарить Бога всегда о вас, братия возлюбленные Господом, потому что избрал вас Бог от начала ко спасению в освящении духом и в вере истины, к чему и призвал он вас через Евангелие наше. к получению славы Господа нашего и Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предания, которыми вы были научены, или через Слово, или через послание наше. Сам же Господь наш и Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший по благодати утешение вечное и надежду благую, да утешит ваши сердца и да утвердит во всяком деле и слове добрым. Глава 3. Впрочем, молитесь о нас, братия, чтобы слово Господне быстро распространялось и прославлялось в ке и у вас, и чтобы мы были избавлены от нехороших и злых людей, ибо вера не у всех. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. И мы уверены о вас в Господе, что то, что мы предписываем, вы и делаете и будете делать. Господь же да направит ваши сердца к любви Божией и к терпению Христову. Предписываем же вам, братья, именем Господа нашего и Иисуса Христа, чтобы вы удалялись от всякого брата, поступающего безчинно и не по преданию, которое вы приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должно подражать нам. потому что мы не жили среди вас беспорядочно ни хлеба даром не ели ни у кого но в труде и изнурении ночью и днём работали чтобы не обременить кого из вас не потому чтобы мы не имели власти но чтобы себя самих дать вам в пример для подражания нам ибо когда мы были с вами мы это предписывали вам если кто не хочет работать пусть и не ест Ибо мы слышим, что некоторые поступают между вами бесчестно, никакой работы не делая, но делая много суеты. Таковым мы предписываем и призываем их в Господе и Иисусе Христе, чтобы работая в тишине, они ели свой хлеб. Вы же, братья, не уставайте делать добро. Если же кто не послушает слова нашего в этом послании, того имеете на замечание. Не общайтесь с ним, чтобы его устыдить, и не считайте его врагом, но вразумляйте, как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всём. Господь со всеми вами. Приветствие моей Павла рукой, что есть знак в каждом послании. Я пишу так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Первое послание к Тимофею. Датирование этого послания упирается в вопрос о тюремных заточениях апостола Павла. Если их было два, тогда ясно, что Первое послание к Тимофею было написано в промежутки между ними. Если же Павел сидел в римской тюрьме только один раз, Тогда послание было написано им незадолго до его последнего путешествия в Иерусалим. По мере того, как число церквей христовых возрастало, все большее значение приобретали вопросы о порядках в них, о твердости в вере, о дисциплине. В начале апостолы сами непосредственно разрешали все вопросы. Но приближение конца апостольского периода делало необходимым откровенный разговор о руководстве церквами. Первое послание к Тимофею и послание к Титу и посвящены такой откровенной беседе. Ключевая фраза разбираемого нами послания: "Чтобы ты знал, как должно поступать в доме Божием". Всё было бы хорошо в церквах, Если бы они ничего не убавляли от порядка установленного Богом, который довели до их сведения Павел и другие апостолы, и ничего не прибавляли к нему. Послание делится на 5 частей. Глава 1. Павел, апостол Христа Иисуса по повелению Бога Спасителя нашего Христа Иисуса, надежды нашей Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа и Иисуса Господа нашего. Направляясь в Македонию, я попросил тебя остаться в Эфесе, чтобы предписать некоторым не распространять иных учений и не останавливать внимание на баснях и родословиях бесконечных, которые больше приводят к принем, чем к домостроительству Божию в вере. Цель же предписаний есть любовь от чистого сердца и совести доброй и веры нелицемерной, от чего некоторые, отступив, уклонились в пустое словие, желая быть законоучителями, не разумея ни того, что говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто им законно пользуется, то, зная, что закон не положен для праведного, но для беззаконных и непокорных. Для нечестивых и грешных, для неблагоговейных и далёких от Бога, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийцы, для блудников, мужеложников, человека-хищника, лжецов, клятвопреступников и для всего иного, что противно здравому учению, по Евангелию славы блаженного Бога, которое было вверено мне, Я благодарю Давшего мне силу Христа и Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, поставив на служение меня, который прежде был хулильщиком и гонитель и обидчик. Но я был помилован, потому что по неведению я действовал в неверии, но преизобилина проявилась во мне благодать Господа нашего с верою и любовью во Христе и Иисусе. Верно слово и всякое принятие достойно, что Христос Иисус пришёл в мир спасти грешных, из которых первый я. Но для того я был помилован, чтобы на мне первом показал Иисус Христос всё долготерпение и пример тем, которым надлежит веровать в него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Это предписание я уверяю тебе, сын мой Тимофей, согласно с ранее бывшими о тебе пророчествами, чтобы ты, опираясь на них, воинствовал как добрый воин, имея веру и добрую совесть, отвергнув которую некоторые потерпели кораблекрушение в вере. В числе их и Миней и Александр, которых я предал Сатане, чтобы научить их не богахульствовать. Глава вторая. Итак, прошу прежде всего совершать прошение, молитвы, ходатайство, благодарение за всех людей, за царей и всех носителей власти, чтобы проводить нам спокойную и тихую жизнь во всяком благочестии и достоинстве. Это хорошо и приятно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди были спасены и пришли к познанию истины. Ибо один Бог один и посредник между Богом и людьми человек Христос Иисус давший себя как выкуп за всех это свидетельство в положенное время для чего я был поставлен проповедником и апостолом истину говорю не лгу учителям язычников в вере и истине и так я желаю чтобы мужчины молились на всяком месте, поднимая святые руки без гнева и сомнения, чтобы также и женщины в пристойном одеянии со скромностью и умеренностью украшали себя не плетением волос и золотом или жемчугом или дорогой одеждой, но добрыми делами, как то подобает женщинам, преданным благочестию. Женщина в тишине доучится со всякой покорностью а учить женщине я не позволяю ни властвовать над мужчиной, но быть в тишине. Ибо Адам был первым создан, потом Ева. И Адам не был прельщён, но женщина, быв обманута, впала в преступление. Но она будет спасена через деторождение, если они пребудут в вере и любви и освящении с целомудрием. Глава третья. Верно слово: если кто к епископству стремится, доброго дела желает. Епископ же должен быть безупречен: одной женой муж, трезов, цела мудрин, благочинен, страннолюбчив, учителен, не склонен к вину, не задорен, но снисходителен, миролюбив, не серебролюбчив, хорошо управляющий собственным домом, Дети, содержащиеся в подчинении со всяким достоинством. Если же кто не знает, как управить собственный дом, как будет он заботиться о церкви Божией? Не новообращённый, чтобы возгордившись, не подпал он под суд дьявола, но нужно ему иметь и добрые свидетельства от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявола. Нужно, чтобы диаконы Были также с достоинством не двоязычны, не пристрастны к вину, не искали постыдной наживы, чтобы они содержали тайну веры в чистой совести. Но и они пусть подвергаются предварительному испытанию, потом пусть служат, если они безупречны. Нужно также, чтобы жены были с достоинством, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диаконы пусть будут мужьями одной жены. хорошо управляющими детьми и собственными домами ибо хорошо послужившие достигают доброго положения и великого дерзновения в вере во Христе Иисусе это я тебе пишу надеясь прийти к тебе вскоре если же замедлю нужно тебе знать как поступать в доме Божием в который есть церковь Бога живого столб и утверждение истины и признана всеми велика дайно благочестие он кто явлен был во плоти оправдан был в духе виден был ангелами проповедан был в народах принят был верою в мире вознесён был во славе глава 4 А дух явственно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам обольстителям и учением бесовским, в лице мирий лжецов, спровождённые совестью запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных видов пищи, которые Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали их с благодарением, потому что всякое творение Божие хорошо. И ничто не должно быть отвергаемо, если принимается с благодарением, ибо оно освящается словом Божиим и молитвой. Внушая это братьям, ты будешь хороший служитель Христа Иисуса, питаемый словами веры и доброго учения, которому ты последовал. А негодных и старующих в басин избегай, упражняя себя в благочестии, ибо от телесного упражнения мало пользы. Благочестие же на всё полезно, имея обещание жизни нынешней и будущей. Верно это слово и всякого принятия достойно, ибо для этого мы трудимся и подвизаемся, потому что возложили мы надежду на Бога живого, который есть спаситель всех людей, особенно верных. Предписывай это и этому учи. Никто да не пренебрегает твоей молодостью, но будь примером для верных в слове, в поведении, в любви, в вере, в чистоте. Доколе да я не приду, занимайся чтением увещаний и учением. Не оставляй в пренебрежении дарования, что в тебе, которое тебе было дано через пророчество с возложением рук пресвитеров. Об этом заботься, этого не оставляй, чтобы твой успех был очевиден для всех. Вникай в себя и в учение, будь постоянен в этом. Ибо делая это, ты и себя спасёшь, и слушающих тебя. Глава 5. Старца не брони, но увещай как отца, а молодых как братьев. Старец как матерей, молодых как сестёр во всякой чистоте. Вдов почитай истинных вдов. Если же какая вдова имеет детей или внуков, пусть они учатся прежде почитать свою собственную семью и воздавать должное родителям, ибо это приятно Богу. А истинная вдова и оставшаяся одинокая возложила надежду на Бога и пребывает в прошениях и молитвах день и ночь. А живущая в наслаждениях, заживо умерла. И это предписывай, чтобы были безупречны Если же кто о своих и особенно о домашних не печётся, тот о трёх сотворя их уже не верного. Давносится в список вдова достигшей не менее 60 лет одного мужа жена имеющая за себя свидетельство добрых дел. Если она воспитала детей, если дала приют странникам, если омыла ноги святым, если скорбящим оказала помощь, если последовала за всяким делом добрым. Молодых же вдов не принимай, Ибо когда вопреки Христу ими овладеет чувственность, они хотят вступать в брак, подлежа осуждению за то, что отвергли прежнее обязательство, а при том, будучи и праздный, они научаются обходить дома, будучи не только праздными, но и болтливыми и любопытными, говоря то, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вступали в брак Рождали детей, вели хозяйство, не давали противнику никакого повода к поношению, ибо некоторые уже совратились вслед сатане. Если какая верная имеет вдов, пусть помогает им и пусть бремя не ложится на церковь, чтобы она оказала помощь истинным вдовам. Хорошо предстоятельствующие пресвитеры да будут удостоены сугубой чести, особенно трудящиеся в слове и учении. Ибо говорит Писание: Увола молотящего не заграждай рта, и достоин работник награды своей. На пресвитера обвинения не принимай иначе, как пред двух или трёх свидетелях. Содешающих обличай в присутствии всех, чтобы и остальные страх имели. Заклинаю тебя пред Богом и Христом Иисусом и избранными ангелами соблюсти это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. рук ни на кого не возлагай поспешно и не участвуй в чужих грехах. себя храни чистым. впеть не пей одну воду, но употребляй немного вина ради желудка и частых твоих немощей. грехи некоторых людей явны даже до суда, а за некоторыми они и следуют. также и добрые дела явны и те, с которыми иначе обстоит, не могут быть скрыты. глава 6 Все те, которые, как рабы, находятся под игом, пусть почитают своих господ достойными всякой чести, чтобы имя Божие и учение не подвергались хуле. Те же, которые имеют господами верных, пусть не пренебрегают ими, потому что они братия, но пусть ещё усерднее им служат, потому что верны и возлюблены те, которые получают от них благодеяние. Этому учи и увещай. Если кто распространяет иные учения и не внимает здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению согласному с благочестием, тот впал в гордость, ничего не знает, но заражён болезнью к спорам и словепрениям, от которых бывают зависть, ссоры, хулы, лукавое подозрение, принятие между людьми с развращённым умом чуждыми истины, думающими, что благочестие есть источник прибытка. Но великое приобретение быть благочестивым и довольным ибо мы ничего не принесли в мир явно что ничего не можем и вынести из него имея пропитание и одежду и крову удовлетворимся этим а желающие обогащаться впадают в искушение и в все и в многие безрассудные и вредные похоти которые погружают людей в разорение и гибель ибо корень всех зол есть стербро любие, предавшись которому некоторые отбили сотверы и причинили себе многие острые страдания. Ты же человек Божий, избегай этого, ищи же праведности, благочестия, веры, любви, терпения, кротости. Подвизайся добрым подвигом веры, держи свечные жизньник, к которой ты был призван и для которой ты исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Предписываю тебя пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, за свидетельствовавшим пред понтием Пилатом доброе исповедание, соблюсти заповедь беспорочно и безупречно до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время покажет блаженный и единый повелитель, царь царствующих и Господь господствующих. Единый, имеющий бессмертие, обитающий во свете неприступном, которого не видел никто из людей и увидеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатым в нынешнем веке предписывай не высокомудствовать и не возлагать надежды на прочность богатства, но на Бога, дающего нам всё обильно для наслаждения. Пусть они делают добрые, богатеют добрыми делами, будут щедрыми, общительными, собирая себе сокровища добрые основания для будущего, чтобы достигнуть истинной жизни. Отче Мофей, уверенное тебе сохрани, отвращая с неугодного Богу пустословия и споров, лжи имённого знания, которому следуя некоторые отступили от веры. Благодать с вами. Второе послание к Тимофею. Это трогательное письмо было написано Павлом его возлюбленному сыну незадолго до мученической смерти апостола и содержит в себе последние слова великого служителя Христова, сохранившиеся во всей их богодухновенности. Второе послание к Тимофею. Наряду со вторым посланием Петра, посланием Иуды, а также вторым и третьим посланиями Иоанна посвящено вопросам личного хождения и является свидетельством истинного служителя Господнего в одни отступничество и отпадение. Ключевых фраз здесь две: все ассийские оставили меня и добрый воин Иисуса Христа. Ассирийские церкви не разбежались и не перестали называться христианскими, но отступили от учения о благодати столь недвусмысленно открытого через апостола Павла. Это было доказательством того, что отступление уже началось, приняв вид законничества в первую свою форму. Послание делится на 4 части. Глава 1 Павел, воля Божия апостол Христа Иисуса по обещанию жизни, которая во Христе Иисусе, Тимофею возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса Господа нашего. Я благодарю Бога, которому служу от предков в чистой совести за то, что непрестанно памятую о тебе в молитвах моих ночью и днём, горя желанием видеть тебя. Я помню твои слёзы, чтобы исполниться мне радости, получив напоминание о твоей нелицемерной вере, которая жила прежде в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике. И я уверен, что она и в тебе. По этой причине напоминаю тебе возгревать дарование Божие, которое в тебе через возложение рук моих. Ибо не дал нам Бог духа боязни, но силы и любви и обладания собой. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего, не меня узника его, но со мной страдай за Евангелие силой у Бога, спащившего нас и призвавшего званиям святым. не по делам нашим, но по своему предустановлению и благодати, данной нам во Христе Иисусе, прежде времен вечных, обнаруженное же теперь через явление Спасителя нашего Христа Иисуса, упразднившего смерть и давшего восстять жизнь и нетлению через Евангелие, для которого поставлен я глашатаем и апостолом и учителем. По этой причине я и несу это страдание, но не стыжусь. Ибо знаю, в кого я увервал, я уверен, что он селен соблюсти веренное мною на день тот. Держись образца здравых слов, которые ты от меня слышал в вере и любви, которые во Христе Иисусе. Веренное тебе добро соблюди духом святым живущим в вас. Ты знаешь, что отвернулись от меня все асейские, в их числе Фигель и Ермоген. Да даст Господь милости дому Анисифора, потому что он многократно ободрял меня и не устыдился моих уз, но оказавшись в Риме, принялся старательно искать меня и нашёл. Да даст ему Господь найти милость у Господа в день тот. А сколько он послужил в Эфесе, ты лучше знаешь. Глава 2. Итак ты, сын мой, будь крепок в благодати, которая во Христе Иисусе. И что услышал от меня при многих свидетелях, то поручи верным людям, которые способны будут и других научить. Страдая вместе со мною, как добрый воин Христа и Иисуса, никакой воин не связывает себя житейскими делами с целью угодить тому, кто призвал его в войско. Если же кто и подвизается, то не получает венца, если незаконно подвизается. Трудящемуся земледельцу должно первому вкусать от плодов. разумея, что я говорю, ибо даст тебе Господь понимание во всем. Помни и Иисуса Христа, воздвигнутого из мертвых от семени Давидова по Евангелию Моему, служению которому я терплю страдания даже до уз как злодей, но слово Божие не связано узами. Поэтому я все терплю ради избранных, чтобы и они получили спасение, которое во Христе и Иисусе со Славой Вечной. Верно слово, ибо если мы с ним умерли, то с ним и жить будем. Если терпим, то с ним и царствовать будем. Если отречёмся, то и он отречётся от нас. Если мы неверны, то он пребывает верен, ибо отречься от себя он не может. Это напоминай и заклинай пред Богом не заниматься словопрениями, что ни к чему полезному не приводит, а к расстройству слушающих. Пострей су представить себя Богу испытанным работником непостыдным правильно преподающим слово истины. А не годных пустых речей избегай, ибо будут всё больше преуспевать в нечестии, и слово их, как зараза, будет распространяться. В их числе и минеи и филит, которые уклонились от истины, говоря, что воскресение уже произошло, и разрушают в некоторых веру. Однако твёрдые основания Божие стоит, имея эту печать. Познал Господь своих и даст ступит от неправды всякой, именоющей имя Господне. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни для почётного употребления, другие для низкого. Итак, если кто очистит себя от этого, будет он сосудом для почётного употребления, освещённым пригодным владыки на всякое доброе дело приготовленным. Юношеских же похотей убегай, но ищи праведности, веры, любви, мира, с призывающими Господа от чистого сердца. Глупых же и невежественных споров устраняйся, зная, что они порождают сток навиния. Рабу же Господню не должно входить в столкновение, но быть тихим со всеми учительным, незлобивым, в кротости воспитывающим прикослоющих, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, и они бы опомнились, освободившись из сети дьявола, где когда бычиа они были в его воле. Глава 3. Знай же, что в последние дни настанут времена тяжкие, ибо будут люди самолюбивы, серебролюбивы, хвастливы, высокомерны, хулители, родителям непокорны, неблагодарны, неблагоговейны, без любви, непримиримы, клеветники, безудержны, бесчеловечны, враги добра, предатели, безрассудны, горды, сластолюбивы более, чем боголюбивы, имеющие внешность благочестия, силы же его отрёкшиеся. И от таких отвращайся. Ибо к ним принадлежат те, которые прокрадываются в дома и пленяют слабых женщин, обложенных грехами, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Анний и и Амврии воспротивились Моисею, так и они противится истине, люди с извращённым умом, не испытанные в вере. Но они более не преуспеют, ибо глупость их будет очевидна для всех, как это случилось с глупостью тех Ты же последовал за мной в учении о образе жизни, о намерениях веры, великодушии любви и терпении в гонениях, страданиях, какие меня постигли в Антиохии, в Иконии и Листрах. Какие гонения я претерпел, и из всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Лукавые же люди и обманщики будут преуспевать худшему, вводя в заблуждение и впадая в заблуждение. Ты же пребывай в том, чему научен и в чем убедился, зная, кем ты научен. Ты с младенчества знаешь священные писания, могущие умудрить тебя к оспасению через веру, которая во Христе Иисусе. Всё писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, дабы совершен был Божий человек ко всякому доброму делу, снаряжён. Глава 4. Заклинаю тебя перед Богом и Христом Иисусом, который будет судить живых и мёртвых, и явлением его и царством его, Проповедуй слово вовремя и не вовремя, настой, обличи, укори, увещай со всяким долготерпением и поучением. Ибо будет время, когда здравого учения не будут терпеть, но по собственным прихотям болезненные и счастлишие слушание будут набирать себе учителей, и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Но ты трезви во всём, терпи страдания, совершай дело благовестника, исполни служение твоё. Ибо я уже становлюсь жертвенным возлиянием, и время отшествия моего настало. Подвигом добрым я подвязался, Бог закончил, веру сохранил. Отныне уготонен мне венец справедливости, который в день тот воздаст мне Господь, праведный судья, и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Постарайся прийти ко мне скоро. Ибо Димас меня оставил, возлюбив нынешний век, я отправился в Фессалоники, к Крескенту в Галатию, Тит в Далмацию. Лука один со мной. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихико же я послал в Эфес. Когда пойдёшь, принеси плащ, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно написанные на коже. Александр Медник много мне зла сделал. Воздаст ему Господь по делам его. Его и ты остерегайся, ибо он сильно воспротивился нашим словам. При первой моей защите никого не оказалось со мной, но все меня оставили. Да не вменится им, но Господь предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня проповедь достигла полноты и услышали все язычники, и я был избавлен из пасти льва. Избавит меня Господь от всякого злого дела и спасет в царство свое небесное. Ему слава во веки веков. Аминь. Приветствуй Приску и Акилу и дом Анисифора. Эраст остался в Кадинфе. Трофима же я оставил в Милете больного. Постарайся прийти до зимы. Приветствуют тебя Эвул и Пуд и Лин и Клавдия и все братия. Господь с духом твоим благодать с вами. Послание к Титу. Написано практически в то же время, что и первое послание к Тимофею. Послание к Титу имеет много общего с первым посланием к Тимофею. В обоих говорится о порядке в церквях. Разница между ними в том, что в первом послании к Тимофею больше внимания уделяется здравому учению, а в послании к Титу порядку, установленному Богом для церквей. Неизменное значение того и другого посланий вытекает из возможности этого двоякого их применения: с одной стороны, к церквам, которые начинают пренебрегать Божьей истиной, а с другой к тем, которые не родеют по порядку в Божьем доме. Послание делится на две части. Глава 1. Павел, раб Божий, апостол же и Иисус Христос для веры избранных Божиих и познания истины, согласно из благочестиям, в надежде жизни вечной, которую прежде вечных времен обещал неложный Бог, явил же в положенные сроки Слово Своё в проповеди, которая веренно была мне по повелению Спасителя нашего Бога, Титу истинному Сыну по общей вере, благодать и мир от Бога Отца и Христа и Иисуса Спасителя нашего. Я для того оставил тебя на крете, чтобы ты недоконченное доделал и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебя приказал. Если кто безупречен, одной жены муж, детей имеющий верных, не обвиняемых в распутстве или непокорных, ибо епископ должен быть безупречен, как Божий домоправитель, не самодоволен, не гневлив, не склонен к вину, не задорен. не искал бы постыдные наживы, но был бы странно любив, любил бы добро, был бы целомудрен, справедлив, благочестив, обладающим собой, держался бы верного слова, согласного с учением, для того чтобы он был силен и наставлять учение здравым и возражающих обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков, особенно изобретенных, которым необходимо заграждать уста и им, которые разрушают целые дома, уча, чему не должно из постыдной корысти. Сказал же некто из них: «Их собственный пророк крити не всех должицы, злые звери, обжоры, ленивые». Свидетельство это истинно. по этой причине обличай их строго, чтобы они были здравы в вере, не взимая иудейским басням и заповедям людей, отвращающихся от истины. Всё чисто для чистых, для осквернённых же и неверных нет ничего чистого, но осквернён и ум их, и совесть. Они утверждают, что знают Бога делами же отрекаются, будучи мерзкие и непокорны и ни к какому доброму делу не способны. Глава вторая. Ты же говорит то, что подобает здравому учению, чтобы старцы были трезвы, с достоинством, целомудренны, здравы в вере, любви, терпении. Чтобы станицы также были в своём поведении, как подобает святым, не клеветницы, не пробащённые вину, учили бы добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей и любить детей. быть целомудренными, чистыми, домовидными, добрыми, покорными своим мужьям, чтобы не было хулы на слово Божие. Молодых людей также увещай быть целомудренными, во всём давая в своём лице пример добрых дел, в учении неповреджённость, достоинство, слово здравое, безупречное, чтобы противник был посрамлён, не имея ничего сказать о нас худого. Говори, чтобы рабы повиновались своим господам во всём, угождали, не противоречили, не крали, но проявляли всяческую добрую верность, чтобы они во всём были украшением учению спасителя нашего Бога. Ибо явилась благодать Божия спасительная всем людям, наставляющая нас, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. В ожидании блаженной надежды и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы искупить нас от всякого беззакония и очистить себя как народ особенный, ревнитель добрых дел. Это говори и увещай и обличай со всякой властью, пусть никто тобой не пренебрегает. Конец 10-й кассеты.